Глава 2. Бернс и Волкер. В ноябре 1969 года, после окончания срока Мартина, президент Ричард Никсон назначил Артура Бернса на пост главы ФРС. Приказ вступил в силу в феврале 1970 года. Бернс, родившийся в 1904 году под именем Бернсайк, в детстве эмигрировал вместе с родителями в США из Галиции. Галиция — территория Польши, входившая тогда в состав Австрии. Родители моего отца Джонас и Лина Бернанке тоже родились в том регионе и эмигрировали в Соединенные Штаты в 1921 году. Примечание автора. Одетый в извечный твидовый костюм и с трубкой в зубах Бернс — преподаватель Колумбийского университета, и у него учился Алан Гринспен, впоследствии тоже возглавивший ФРС был выдающимся ученым-экономистом и впечатление производил соответствующее. В молодые годы Бернс в соавторстве со своим научным руководителем Уэсли Митчеллом опубликовал несколько инновационных и влиятельных работ с эмпирическим анализом спадов и подъемов экономики. Индекс опережающих экономических индикаторов, который применяют и по сей день, а также принципы определения начала и конца рецессии, берут начало из проведенных Бернсом и Митчеллом исторических исследований экономических циклов. Также Бернс занимал пост президента Американской экономической ассоциации и возглавлял Национальное бюро экономических исследований. Американская экономическая ассоциация ⁇ организация ученых-экономистов, возникшая в 1885 году по инициативе американского экономиста Ричарда Элли. Ее целями выступают Поощрение экономических исследований, в особенности в области исторического и статистического анализа текущего состояния промышленной деятельности. Организация изданий на экономические темы. Поощрение как можно больше свободы в экономических дискуссиях. Примечание научной редакции. Национальное бюро экономических исследований, частная некоммерческая организация в США, основанная в 1920 году, для содействия объективному количественному анализу экономики страны. Национальное бюро экономических исследований – крупный поставщик высококачественного анализа микро-, макро- и международных аспектов экономики США. Организация занимается наряду с другими проблемами изучением циклов деловой активности. Работающие в бюро исследователи призваны предсказывать наступление высших и низших точек экономических циклов и разрабатывать показатели состояния экономики. Примечание научной редакции. Однако Бернс не был лишь теоретиком. Он состоял во многих советах директоров и пользовался доверием администрации Эйзенхаура, возглавляя совет экономических консультантов. Он гордился своим умением составлять прогнозы, отточенным в процессе длительного погружения в данные. Его наблюдения и анализ, составленные для Эйзенхаура, помогли Бернсу завоевать доверие и вице-президента Никсона. И, как и Мартин, Бернс часто предупреждал о потенциальном ущербе чрезмерно высокой инфляции. Его особенно беспокоило влияние инфляции на уверенность бизнеса, движущую силу экономического цикла, по мнению Бернса. Однако, несмотря на профессиональную квалификацию и часто провозглашаемое стремление предотвратить инфляцию, На посту главы ФРС Бернс не хотел слишком уж ужесточать денежно-кредитную политику. Давайте посмотрим, к чему это привело. Артур Бернс и муки Центрального банка. Подход Бернса стал понятен вскоре после его вступления в должность. Экономика замедлялась. В 1970 году произошла небольшая рецессия, частично из-за проведенного Мартином ужесточения денежно-кредитной политики но инфляция все еще вызывала серьезные опасения, так как за год цены выросли на 5,6%. Приоритетом Бернса был рост в краткосрочной перспективе, и он отреагировал путем смягчения денежно-кредитной политики. Ставка по федеральным фондам, составлявшая 9%, когда Бернс принял бразды правления, к осени 1972 года упала до 5%. Более низкие ставки способствовали восстановлению экономики. Уровень безработицы упал с 6% в середине 1971 года, ниже 5% к концу 1973 года. Но никоим образом не помогли обуздать инфляцию. Она подскочила сразу же после того, как были сняты никсоновские ограничения цены зарплат. Почему же Бернс пошел на такой шаг? Здесь определенно была замешана политика. Как и его предшественник Мартин, Бернс испытывал давление со стороны президента, на этот раз Никсона, человека, который назначил его на должность, и от него же зависело повторное назначение Бернса, ожидаемое в 1973 году. Бернс опять же был экономическим консультантом Никсона во время предвыборной кампании 1968 года, и после выборов стал важной фигурой в Белом доме. Когда он оказался в ФРС, Никсон без малейших колебаний стал использовать эти отношения в своих целях. И так как во время рецессии 1970 -го года уровень безработицы вырос, президенту хотелось к выборам 1972 -го года сильную экономику в США. Секретные аудиопленки Белого дома раскрыли, что Никсон — Апеллируя к личным отношениям и преданности партии, убеждал Бернса поддерживать мягкую политику в преддверии голосования. Его увещеванием вторил министр финансов Джош Шольц. «Я не видел убедительных доказательств того, что Бернс действительно согласился на требования Никсона. Но факты есть факты. Перед выборами и денежно-кредитная, и фискальная политика были смягчены». В своем дневнике Бернс признает грубое давление со стороны Никсона. Убежден, президент пойдет на все, лишь бы вновь выиграть выборы, писал Бернс. Нападки Никсона его прихвостни на ФРС продолжатся, а может и усилится. Бернс обозначил и свое стремление к независимости. К счастью, понимает это президент или нет, я все еще его лучший друг. Сохраняя твердость, я принесу пользу экономике, а значит и ему самому. Однако аудиозаписи свидетельствуют о том, что Бернс заранее сообщал президенту о решениях ФРС и обсуждал с ним свои политические соображения слишком подробно. В наши дни эту степень откровенности можно назвать крайне неуместной. Также из записи дневника можно заподозрить в поступках Бернса скорее линию поведения члена администрации президента, нежели председателя ФРС. Он разрабатывал политическую стратегию на совещаниях в Белом доме не обсуждал политические инициативы, не имеющие отношения к сфере деятельности резерва. Разве так поступает глава независимого Центрального банка? При этом махинации Никсона не объясняют в полной мере нежелание Бернса решать проблему инфляции. Особенно учитывая, что его сдержанность в этом вопросе продолжилась и после отставки президента 1974 году. Как утверждал эксперт в истории экономики Роберт Хейзел, а также многие другие, собственные взгляды Бернса на причины инфляции и истинную роль денежно-кредитной политики, скорее всего, подтолкнули бы его к пассивному подходу даже без влияния Никсона. Хотя Бернс и не считал себя кейнсианцем, он разделял распространенное тогда мнение многих последователей Кейнса о том, что экономика США стала более подвержена инфляции по причинам, не связанным с денежно-кредитной политикой. «Эта склонность к инфляции, — говорил Бернс, — отражалась в растущей способности крупных корпораций и профсоюзов защищаться от рыночных сил. И они и пользовались, чтобы по своему желанию взвинчивать цены и увеличивать зарплаты. Стремление правительства сохранять полную занятость, которую Бернс поддерживал, — Еще сильнее упрочила рыночную власть этих акторов, ослабив болезненное влияние периодических рецессий. Бернс полагал, будто инфляции движет по большей части сила издержек, то есть способность корпораций и профсоюзов повышать цены и зарплаты, а не спроса, например, рост государственных и потребительских расходов. А потому придерживался убеждения, что денежно-кредитная политика неэффективный и дорогостоящий прием, и к ней нельзя прибегать как к основному инструменту замедления роста спроса. По мнению Бернса, денежно-кредитная политика сама по себе могла бы остановить инфляцию лишь одним способом, вызвав рецессию такой силы, что влиятельные акторы, устанавливающие размер цены зарплат, были бы вынуждены уступить. В процессе, заявлял Бернс, Многие работники потеряли бы свои должности, а мелкие предприятия, не обладающие значительной рыночной властью, потерпели бы особенный ущерб. Кроме того, подчеркивал Бернс, влияние ограничительной денежно-кредитной политики распределялось бы неравномерно, создавая несправедливые условия для некоторых секторов экономики. Дорогие деньги обрушили бы чувствительные к уровню процентных ставок рынки недвижимости и строительных заказов, оказав при этом гораздо меньшее влияние на потребительские расходы и капиталовложения крупных корпораций. Теория инфляции и сдержек убедила Бернса, будто введенные государством ограничения, напрямую влияющие на способность профсоюзов и предприятий повышать зарплаты и цены будут менее затратным способом остановить инфляцию в противовес жесткой денежно-кредитной или фискальной политике. И именно благодаря этим взглядам Бернс стал одним из первых убежденных сторонников контроля за ценами и зарплатами, который в то время назывался политикой регулирования доходов. И действительно, вряд ли Никсон стал бы вводить ограничения без консультаций и одобрения со стороны Бернса. А потому не только Никсон давил на Бернса, но и сам Бернс оказывал значительное влияние на президента. Бернс также отвергал идею, сочетающую контроль за уровнем цен и зарплат с ограничением доходов в целом. Вместо этого он рассчитывал на разделение труда. Политика регулирования доходов должна была взять под контроль цены и зарплаты, дав денежно-кредитной и фискальной политике возможность способствовать росту экономики и повышению уровня занятости. Особенно важно то, что Бернсовская теория инфляции издержек объясняет, как глава ФРС мог своими глазами наблюдать постоянный рост инфляции и не увидеть очевидного. Экономика уже превысила собственный потенциал, и, соответственно, существующие денежно-кредитные и фискальные политики – были чрезмерно экспансионистскими. И когда в 1973 году произошли резкие изменения цен на нефть, заставившие, в свою очередь, вырасти инфляцию, Бернс лишь укрепился в своем мнении. В конце концов, увеличение цен казалось ему результатом геополитики и международных экономических условий, а не дешевых денег или перегрева внутренней экономики США. Бернс отреагировал на этот скачок инфляции повторным введением комплексного регулирования цены зарплат. Но слабые показатели прошлых попыток дискредитировали эту меру в глазах американцев. Да, стараясь сдержать рост инфляции в 1973 году, ФРС несколько раз повышала процентные ставки. Но сразу же отменяла эти изменения, стоило начаться рецессия. Эта стратегия не принесла результатов и привела к неуклонному росту инфляции и инфляционных ожиданий. Как признал Бернс, состояние экономики в стагфляционные 1970-е годы было далеко от совершенства. Он говорил, что инфляция обходится дорого и дестабилизирует, но и безработица оказывает пагубное влияние. По мнению Бернса, общественность не потерпела бы уровень безработицы, который позволил бы в полной мере контролировать инфляцию с помощью одной только денежно-кредитной политики. И в любом случае принимать такие решения следовало не ФРС. Именно на это Бернсу намекал и Конгресс. В 1976 году, хотя ФРС и проводила смягчение политики, а экономика восстанавливалась, сенатор от штата Миннесота Хьюберт Хамфи и его сторонники возмущались действиями Центробанка. Они говорили, будто ФРС не предпринимает достаточных мер для борьбы с безработицей. Хамфи выступал за конкретные плановые показатели занятости для правительства, в том числе гарантии вакантных бюджетных рабочих мест при необходимости и увеличение полномочий президента при утверждении денежно-кредитной политики. Его предложения не были приняты, однако Хамфи вместе с сенатором от штата Калифорния Агастесом Хокинсом продолжал добиваться принятия такого законопроекта. Значительным последствием этих нескончаемых споров стало принятие в 1977 году поправок к закону о Федеральном резерве, обязывающих его проводить денежно-кредитную политику так, чтобы обеспечить стабилизацию цен, максимальную занятость, а также умеренный размер долгосрочных процентных ставок. Но так как решение первых двух задач и так влекут за собой умеренные долгосрочные процентные ставки, то третью обычно игнорировали как избыточную. И лидеры ФРС часто упоминали двойной мандат организации — содействовать стабилизации цен и обеспечивать достаточное количество рабочих мест. Двойной мандат сам по себе был компромиссом между демократами и республиканцами. Первым принадлежало большинство и в Палате представителей, и в Сенате в течение 1970-х годов, и они добивались большего внимания к уровню занятости. Вторые же настаивали на не меньшем значении стабильности цен. Логика кривой Филлипса подразумевает, что временами разработчикам денежно-кредитной политики приходится выбирать между инфляцией и безработицей. И закон 1977 года не уточняет, как именно следует расставлять приоритеты, принимая решения. На протяжении десятков лет чиновников ФРС, уделяющих большее внимание безработице, называли «голубями», а тех, кто концентрировался на инфляции, — «ястребами». Конечно, эти определения довольно гибкие, и иногда политики превращаются из «голубей» в «ястребов» и наоборот — в зависимости от экономических условий. Хотя сенатор Хамфри скончался в январе 1978 года, дебаты в Конгрессе на тему его предложений не ушли вместе с ним. В том же году Конгресс принял, а президент Картер подписал «Закон о полной занятости и сбалансированном росте», более известный как «Закон Хамфри Хокинса». Закон применялся ко всему правительству, а не только ФРС, и ставил амбициозные задачи касательно занятости. В том числе и по максимальному уровню безработицы для людей 20 лет и старше, в 3%. Эта цифра была даже меньше, чем порог в 4%, установленный Советом экономических консультантов при Кеннеди. Также закон ставил цели и по борьбе с инфляцией, в том числе ее сведения к нулю в течение 10 лет, Однако приоритетными значились все же вопросы занятости. От Совета управляющих Федерального резерва закон требовал каждые полгода подавать Конгрессу отчет о денежно-кредитной политике с описанием прогресса в достижении целей, поставленных перед Центральным банком. Сопровождающий этот отчет показания главы ФРС надзорным комитетом от Сената и Палаты представителей до сих пор известны как показания Хамфри Хокинса. Примечание переводчика. Бернс определенно осознавал нереалистичность количественных целей закона Хамфри Хокинса, по крайней мере, в обозримом будущем. Но он наверняка считал и этот закон, и одобрение двойного мандата в предыдущем году подтверждением того, что Конгресс не станет терпеть подход к контролю за инфляцией, который подразумевал бы значительный рост безработицы. Короче говоря, мотивация Бернса во время Великой инфляции была крайне сложной. Он испытывал политическое влияние, возможно, в узком смысле, подчиняясь давлению президента Никсона. И определенно в широком смысле. Он верил, страна не потерпит денежно-кредитной политики, порождающей высокий уровень безработицы. Но политика Бернса также отражала его личные взгляды на причины инфляции. Противовес своему предшественнику Мартину и, пожалуй, даже своему преемнику Волкеру, он не разделял мнение о том, что инфляцию вызывают в основном денежные факторы, а потому считал жесткую денежно-кредитную политику непрямым, дорогостоящим и в основном неэффективным инструментом для контроля инфляции. Так называемая «стоп-вперед» политика ФРС при Бернсе – чередование ужесточения и смягчения ставок не позволило достичь ни низкого уровня инфляции, ни стабильно низкого уровня безработицы. Вместо этого инфляция уверенно и скачкообразно набирала обороты. В 1979 году, вскоре после окончания работы ФРС, Бернс прочитал лекцию под названием «Муки Центрального банка». Она состояла из признаний вины и самооправданий. Как признавался Бернс, неспособность правительства влиять на инфляционную психологию оказала решающее воздействие на нынешнее положение вещей. Сегодня предприниматели, фермеры, банкиры, лидеры профсоюзов, рабочие и домохозяйки ожидают постоянного роста инфляции и действуют в соответствии с этими ожиданиями, вне зависимости от состояния экономики. Как только в стране распространилась эта практика, Последствия ошибок Центрального банка стали растягиваться на годы. Также Бернс признавал, что разработчики политики ФРС, как и многие другие, были чрезмерно оптимистично настроены насчет того, насколько низкого уровня безработицы можно добиться, избежав инфляционного давления. В ретроспективе, сказал Бернс, естественный уровень безработицы, Ю, составляет не 4%, как было принято думать в то время, а скорее 5,5-6%, и это действительно соответствует нынешним оценкам того периода. Более того, Бернс признал, что Центральный банк, ограничив рост денежной массы, мог бы остановить инфляцию практически мгновенно, хотя такие методы и вызвали бы напряжение на финансовых рынках и в экономике. Так почему же ФРС под его руководством не пошла на эти меры? «Понимаете», — объяснил бывший глава Центробанка, — «федеральная резервная система и сама оказалась в плену философских и политических веяний, преобразовывающих американскую жизнь и культуру». Вкратце Бернс полагал, что общественный договор, в рамках которого правительство, по сути, пообещало обеспечить полную занятость населения, связывал Федеральному резерву руки». Он не позволил Центральному банку самостоятельно предпринять необходимые для успешной борьбы с инфляцией меры, вызвавшие бы значительное длительное напряжение. Теперь же только оставалось, что ждать нового политического консенсуса, возможного при признании факта, инфляция сегодня – это главная экономическая проблема страны. А это возможно только с новым лидером ФРС, со свежими взглядами. В тот день лекцию Бернса слушал человек, которому было суждено стать этим лидером. Его звали Пол Волкер. Пол Волкер. Триумф упорства. Повторяя путь Уильяма Макчесни Мартина-младшего, карьера Волкера охватывала и частные и государственные секторы. Он родился и вырос в штате Нью-Джерси. Его отец был городским управляющим Тинека. Студенческие годы Волкер провел в Принстоне, изучая экономику. В своей дипломной работе он критиковал ФРС за всплеск инфляции вскоре после Второй мировой. Свою карьеру Волкер начал в 1952 году, устроившись экономистом в Федеральный резервный банк Нью-Йорка, в котором проработал до 1957 года. Впоследствии он чередовал работу в частном секторе в Chase Манхэттен Банк где со временем стал вице-президентом с должностями в Министерстве финансов США. В 1969-1974 годы Волкер был заместителем министра финансов по международным делам. Он сыграл роль в решении администрации Никсона отказаться от оставшейся формальной связи доллара с золотым стандартом. Закрытие «золотого окна», как назвали этот период, стало последним шагом в отказе от Бреттон-Будской системы, созданный после Второй мировой войны и устанавливавший фиксированные обменные курсы между долларом и другими основными валютами. Некоторые считают, что инфляция 1970-х годов была частично или полностью вызвана отказом Америки даже от символической связи с золотом, но на самом деле причинно-следственная связь имела обратное направление. Поскольку другие валюты были привязаны к доллару, Инфляция в США привела к несоответствию между официальными обменными курсами и курсами, которые были бы установлены в системе свободного рынка. Таким образом, инфляция в США привела к краху Бреттон-Вудской системы и закрытию золотого окна, а не наоборот, Примечание переводчика. В августе 1975 года, получив поддержку Бернса, Волкер был назначен президентом Федерального резервного банка Нью-Йорка. Эта должность обеспечила ему право голоса в Комитете ФРС и, согласно традиции, пост вице-председателя Комитета. Президент Нью-Йоркского Центрального банка обладает, пожалуй, наибольшим влиянием в Комитете после председателя и служит глазами и ушами ФРС на Уолл-стрит, осуществляя надзор за крупнейшими банками Нью-Йоркского округа и собирая секретные сведения от участников ключевых финансовых рынков и организаций. Опыт работы в финансовой сфере и в Минфине подготовил Волкера к этой роли, а членство в Комитете ФРС позволило наблюдать за дебатами о денежно-кредитной политике в сложный период. На протяжении четырех лет Волкер сидел по правую руку от председателя Комитета и в бессильной ярости наблюдал, как растет инфляция. Он выступал сторонником ужесточения политики, но был связан традицией. В окончательном голосовании о предстоящей политике ФРС вице-председатель должен голосовать так же, как председатель. В марте 1978 года, в конце второго срока Бернса, президент Картер назначил на должность главы ФРС Джорджа Уильяма Миллера, бывшего руководителя авиастроительной компании. Волкер был в списке кандидатов на этот пост, но должность не получил. Миллер, как и Бернс, не желал бороться с инфляцией и был в любом случае сомнительным претендентом на роль главы Центробанка. Он не был экспертом в денежно-кредитной политике и в культурном плане плохо вписывался в стремящийся к консенсусу Федеральный резерв. У него не получалось командовать членами комитета ФРС, как он привык обходиться со своими сотрудниками в частном секторе у него не вышло даже запретить курение в зале заседаний. После того, как он велел убрать из зала пепельницы, несколько заядлых курильщиков стали приносить свои. Спустя всего полтора года его работы в ФРС, Картер назначил Миллера на должность министра финансов. Впоследствии перевод Миллера описывали как «почетную отставку» некомпетентного руководителя после короткого испытательного срока. Однако, как говорил в своих интервью «Волкер», Президент Картер полагал должность министра финансов более значимой. И назначение Миллера считал повышением. Как бы то ни было, эти перестановки предзнаменовали крупные изменения в политике ФРС. Инфляция била все новые рекорды, и теперь, когда Миллер уходил в Министерство финансов, Картеру срочно требовалось найти ему замену. По рекомендации некоторых экономических, но не политических консультантов, Картер встретился с Волкером, Тот сообщил президенту о необходимости незамедлительных мер по ужесточению денежно-кредитной политики. Я бы проводил политику пожестче, чем этот малый, сказал Волкер, указав на Миллера, который присутствовал на собеседовании. Как рассказывал Волкер в автобиографии, он думал, будто эти слова испортили все собеседование. Однако на утро, еще даже не успев встать с постели, он получил звонок от президента с предложением работы. Решение Картера назначить на эту должность Волкера оказалось судьбоносным. Президент предположительно понимал, что Волкер с большой вероятностью начнет атаковать инфляцию, ведь тот сам ему об этом сказал. Также Картер наверняка осознавал, политика дорогих денег, повышение процентных ставок, вполне может привести к увеличению безработицы и замедлению роста производства. И даже в случае снижения инфляции политические издержки такого решения могут оказаться серьезными. Именно так и произошло. Слабая экономика не позволила Картеру переизбраться в 1980 году. Как вспоминал вице-президент Уолтер Мандел, политика Волкера действительно со временем избавилась от инфляции. Но в итоге благодаря ей избавились и от нас. Так почему же Картер, развернувшись на 180 градусов от подхода, избранного Никсоном, и от собственного подхода, в рамках которого его выбор полна Миллера, назначил на должность руководителя Центробанка Ястреба Волкера? Волкер или кто-то вроде него был логичным выбором ради блага экономики, хоть и вредил личной политической выгоде Картера. ФРС потеряла свой авторитет успешного борца с инфляцией, и перед новым лидером стояла задача восстановить его. Хорошая репутация, заработанная за счет выполнения своих обязательств, имеет огромное значение как в повседневной жизни, так и в политике. Но в деле борьбы с инфляцией репутация особенно важна, учитывая силу общественной психологии. В 1979 году, когда уровень инфляции перевалил за 10%, любой новоиспеченный глава ФРС заявил бы, что ее пора обуздать. Но поверили бы этим заявлениям участники рынка, руководители предприятий и потребители. Если нет, то инфляционные ожидания остались бы на том же высоком уровне, затрудняя работу Центробанку. Но если новый председатель ФРС будет человеком, которого знают как жесткого лидера, стремящегося избавиться от инфляции, возможно, люди с большей вероятностью поверят в его успех и тогда инфляционные ожидания, значит и сама инфляция, снизятся гораздо быстрее. Пожалуй, Волкер, обладающий репутацией ястреба, не говоря уж о внушительной двухметровой фигуре и скрипучем голосе, показался Картеру более убедительным борцом с инфляцией, чем любой другой менее воинственно настроенный назначенец. Это тонкий аргумент, и неизвестно, им ли руководствовался президент. Мы знаем только, что Картер остановил свой выбор на Волкере в спешке, ведь несколько выдающихся банковских руководителей отклонили его предложение после отставки Миллера. Картер не был близко знаком с Волкером и даже точно не знал, какой партии тот принадлежал. Волкер, как и Картер, был демократом. Возможно, президент принял одно из самых значимых решений за весь свой президентский срок, не осознавая его последствий в полной мере. Миллер, став министром финансов, воспротивился решению Картера и, как вспоминал Мондейл, испытывал беспокойство. Но с другой стороны, президент наверняка понимал. Страна находится на пороге экономического и финансового кризисов. А Уолл-стрит, должно быть, требовала нового главу ФРС с репутацией твердого и независимого человека. И Волкер отвечал этим требованиям. Он также понимал, что нужно делать. Волкер изложил свою философию на первом выступлении перед Конгрессом в качестве председателя ФРС в феврале 1980 года. Его подход разительно отличался от стратегии Бернса. «В прошлом, — сказал Волкер, — стремясь к стабилизации экономики, мы чрезмерно волновались из-за вероятного спада экономической активности в краткосрочной перспективе или же других задач» но недостаточно внимательно рассматривали возможные последствия наших действий для будущей инфляции. Также он прошелся и по политике «стоп-вперед». В результате и фискальная, и денежно-кредитная политика стали либо чрезмерно стимулирующими, либо недостаточно ограничительными. И теперь проблема инфляции стала хронической. Главная же цель политики должна стремиться к разрушению этой угрожающей закономерности – Именно поэтому борьба с инфляцией сегодня получила высокий национальный приоритет. И мы сможем достичь успеха, если политика будет последовательно и упорно ориентирована на эту цель. Колебания и прокрастинация, из страха рецессии или по другим причинам, повлекут за собой чудовищные риски. Последовательность и упорство и стали отличительными чертами Волкера. Несмотря на свои ястребиные взгляды, Волкер не спешил, устанавливая новый курс денежно-кредитной политики и привлекая к работе коллег по Комитету ФРС. Некоторые даже стали сомневаться в эффективности его подхода. Им казались слишком нерешительными первые шаги Волкера на посту председателя. Его решимость подстегнула поездка в Югославию, где он посетил осенний съезд Международного валютного фонда МВФ, 1979 года, вместе с министром финансов Миллером. Европейцы высказали Волкеру, особенно в Германии, где он останавливался по пути, множество опасений по поводу влияния инфляции на стабильность доллара, мировой резервной валюты. Также Волкер посетил лекцию Бернса о муках Центрального банка, совпавшую со съездом МВФ. Ему выступление бывшего председателя – показалось признанием того, что в условиях экономических и политических реалий ФРСБ сильно против инфляции. Волкер не пожелал мириться с этим выводом и вернулся в Вашингтон исполненной решимости действовать. Новый подход В Вашингтоне Волкер начал обсуждение вопроса на собрании Совета управляющих в четверг 4 октября 1979 года и продолжил его во время селекторного совещания всего комитета в пятницу. Все, затаив дыхание, ждали результатов. Но визит папы Иоанна Павла II в Вашингтон отвлек СМИ от происходящего ФРС. Что же происходило за закрытыми дверьми? Обсуждения касались, но лишь на первый взгляд, технических вопросов проведения денежно-кредитной политики — На протяжении всей истории ФРС со Второй мировой войны и до момента, когда Волкер вступил в должность ключевым инструментом политики резерва, выступала способность влиять на краткосрочные процентные ставки. В основном на ставки по федеральным фондам, то есть проценты, по которым банки предоставляют друг другу собственные средства в кредит на короткие сроки. Как это работало? ФРС изменяла количество резервов в банковской системе, создавая их недостаток, когда нужно было повысить процентную ставку, и излишек при необходимости ее понизить. В сущности, подход к проведению денежно-кредитной политики в то время подразумевал изменение цены денег, ставки по федеральным фондам, до того уровня, пока страна не достигнет желаемого экономического результата. А затем ФРС корректировал объем денежной массы, точнее его определяющего фактора банковских резервов, достигая целевого уровня процентной ставки. Но все изменилось 6 октября 1979 года на субботнем заседании Комитета ФРС, положившем конец трехдневному обсуждению. Волкер при поддержке коллег предложил перевернуть стандартный подход с ног на голову. Не выбирать целевой уровень ставки по федеральным фондам и не корректировать объем банковских резервов и денежной массы в соответствии с этим показателем, а установить целевой уровень роста количества денег и дать ставки по федеральным фондам свободно меняться вместе с этим показателем. Логическим обоснованием этой перемены служил монетаризм, доктрина которой придерживался Милтон Фридман и его последователи. Согласно ей, рост денежной массы тесно связан с инфляцией. Если это действительно так, что уверенно утверждали монетаристы, то, сделав рост денежной массы центральной точкой политики, можно добиться более точного контроля за инфляцией, чем при традиционном подходе. Подобные идеи были популярны в Великобритании при правлении Маргарет Тэтчер. Ведь тогда Англия тоже сражалась с инфляцией и экономической стагнацией. С более циничной точки зрения, новая политика, концентрируясь на объеме денежной массы, могла помочь ФРС отразить критику за поведение краткосрочных процентных ставок, вскоре взлетевших до 20%. В частности, новая стратегия уничтожила традиционную практику незначительных изменений процентных ставок, оказавшуюся неэффективной в борьбе с инфляцией. Как выразился сторожил Совета управляющих Генри Уолич, «резервная стратегия позволяет нам предпринять более эффективные действия, чем получилось бы в рамках любой другой техники». Я думаю, это главный аргумент в ее пользу. В новых условиях процентные ставки становятся практически побочным продуктом более активного стремления к монетарным показателям. Однако следует отметить, что эксперимент Волкера не сильно способствовал улучшению репутации монетаризма. Хотя в долгосрочной перспективе рост денежной массы и инфляции демонстрируют некоторую связь, как минимум при определенных условиях. В краткосрочной перспективе эта связь может оказаться нестабильной и непредсказуемой. И в Комитете ФРС это поняли быстро. Непростой задачей оказалось определить, что же именно считать денежной массой. В теории в нее должны входить любые активы, которые можно использовать в обычных транзакциях, в том числе, например, балансы текущих счетов, а также валюта. Однако на деле лишь некоторые типы активов оказались удобным для транзакций и непонятно было, как учитывать в денежной массе альтернативные формы платежей. Проводящаяся в тот период смягчение финансового регулирования, плавно отменившее верхний порог процентных ставок по банковским депозитам и позволившее предлагать новые типы депозитных счетов, еще сильнее осложнило измерение денежной массы. Частично из этих технических проблем комитет отказался от монетаристского плана всего через три года – и в октябре 1982 года уже вернулся к традиционному подходу, влияя на процентную ставку. Хотя переход к монетаризму не прижился, заседание 6 октября 1979 года не стало менее значимым, так как оно сигнализировало о переменах в работе ФРС. Оно буквально кричало Уолл-стрит, да и всей Америке, что Федеральный резерв был решительно настроен победить инфляцию. Пересмотрев свои тактики на срочном заседании, комитет дал понять всему миру, терпеть текущее положение дел больше нельзя. Именно на это и рассчитывал Волкер. Желая подчеркнуть значимость решения комитета, после заседания Волкер провел пресс-конференцию, в то время события для главы ФРС редко. еще и в субботу вечером, что было совсем уж необычно. Волкер объявил не только об изменениях в подходе к денежно-кредитной политике, но и повышении учетной ставки на целый процентный пункт, до 12%. Совет управляющих и остальные члены комитета ФРС единогласно поддержали новую политику. Было ясно. Как прежде, уже не будет. Война Волкера с инфляцией. Несмотря на эти события, поддержка Волкера в войне с инфляцией то росла, то сходил на нет. Волкер и сам нередко терзался сомнениями, но он упорно гнул свою линию, зачастую преодолевая ожесточенное сопротивление и успешно держал вверх. Инфляция упала с 13% в 1979 и 1980 годах до примерно 4% в 1982 году и стабилизировалась на этом уровне до конца его срока на посту главы ФРС. Таким образом, всего за несколько лет Центробанк обратил инфляцию, которая росла в течение 15 лет, вспять. Эта победа стала грандиозным достижением, принесшим долговременные плоды, но обошлась недешево. После небольшой рецессии в 1980 году и быстрого восстановления в следующие два года Экономику увязла в кризисе, когда уровень безработицы подскочил до жутких 10,8% в ноябре и в декабре 1982. Традиционная кривая Филлипса, предсказывавшая значительный рост безработицы при резком падении инфляции, торжествующе напомнила о себе. Первую относительно короткую рецессию в 1980 году связывали с неудачным экспериментом по кредитному регулированию. В марте 1980 года ФРС по просьбе администрации Картера и с его одобрения внесла ограничения для банков и других кредиторов. Изначально Волкер возражал против этой политики, но затем согласился сотрудничать. От банков требовали поддерживать ежегодный рост кредитования в диапазоне 7-9% и наказывали их за выдачу кредитов определенных типов. Логика была такова. Если кредитование сместить от так называемых непродуктивных целей, то, возможно, расходы инфляции сократятся, не нанеся значительного ущерба экономике. По сути, правительство стремилось ограничить общий рост кредитования, в особенности потребительских займов, за исключением ипотек и автокредитов. Однако они забыли уточнить эти детали для всех остальных, выдав лишь общие рекомендации, избив с толку как банки, так и общественность. Никто не понимал, какие типы кредитов разрешены. Теперь люди с неохотой брали любые формы займов, и расходы замедлились резче, чем ожидалось. В экономике начался спад, администрация и ФРС оперативно отказались от этой стратегии, и экономика восстановилась. Высокие процентные ставки, они частично выросли из-за повышенных государственных займов для финансирования дефицитов, возникших при администрации Рейкена, а по большей части были вызваны волкеровской политикой дорогих денег, однозначно стали главной причиной второй более серьезной рецессии. Официально она началась в июле 1981 года, согласно данным Национального бюро экономических исследований. Той осенью ставки по ипотеке на 30 лет превысили 18%, что потрясло рынок недвижимости. Артур Бернс, прогнозируя крупные экономические и финансовые проблемы из-за инфляции, был прав. Но нет худа без добра. После того, как ФРС в октябре 1982 года отказалась от стратегии, нацеленной на контроль за денежной массой, и слегка смягчила политику, последовало мощное восстановление. Оно продолжалось до конца десятилетия рост реального с поправкой на инфляцию валового внутреннего продукта ВВП в 1983 году составлял почти 8%, а уровень безработицы упал с 10,8% в декабре 1982 до 8,3% всего через год. Среди тех, кому эти события пошли на пользу, был и президент Рейган, он с легкостью выиграл новые выборы в 1984 году. А к концу срока Уолкера на посту председателя ФРС в 1987 году уровень безработицы упал примерно до 6%. Хотя в обществе был запрос на борьбу с инфляцией, высокий уровень безработицы и высокие процентные ставки неизбежно стали политически токсичной комбинацией. Волкеру пришлось выдержать непростые слушания в Конгрессе, а также столкнуться с угрозой импичмента от техасского демократа Генри Гонсалеса, который регулярно критиковал Федеральный резерв. Фермеры выступили против высоких процентных ставок, проехав на тракторах по авеню Конституции в Вашингтоне и собравшись у здания ФРС. Застройщики присылали Волкеру куски деревянных брусьев, исписанные требованиями «смягчить политику», Некоторые из этих посланий украшали его бывший кабинет, когда я занял пост председателя. Я ставил их. Они напоминали о критическом периоде в истории ФРС, а также о том, чего стоит обуздать высокую инфляцию. Волкеру также помогло то, что в решающий момент Белый дом обычно поддерживал его. Президент Картер лишь однажды открыто критиковал политику Волкера, в пылу избирательной кампании 1980 -го года. Поддержка же президента Рейгана была менее предсказуема. И хотя Рейган редко позволял себе публичные критические высказывания ФРС, во время его президентства Волкер часто конфликтовал с высокопоставленными чиновниками администрации. В своих мемуарах Волкер рассказывает о совещании в Белом доме летом 1984 -го года, где Джеймс Бейкер — Тогдашний глава аппарата в присутствии президента велел Волкеру не повышать процентные ставки до выборов. Волкер, исполненный решимости избежать повторения ситуации с Никсоном и Бернсом, вышел из кабинета, не удостоив Бейкера ответом. А когда в феврале 1986 года назначенные Рейганом управляющие на заседании Совета проголосовали за снижение учетной ставки, несмотря на возражение Волкера, Тот чуть не подал в отставку. Он отказался от своих угроз лишь после того, как Совет Управляющих в тот же день пересмотрел это решение. И все таки в основном Рейган понимал, что контролировать инфляцию совершенно необходимо. Без этого невозможно поддерживать здоровую экономику. По словам Волкера, Рейган однажды объяснил ему, будто благодаря профессору в небольшом Иллинойском колледже на всю жизнь запомнил об опасностях инфляции и в конце концов в нужный момент Рейган не стал чинить Волкеру препятствий, назначив его на второй срок в 1983 году. Тем самым он выразил доверие Волкеру и его борьбе с инфляцией, а Сенат утвердил его назначение, проголосовав 84 против 16. Помимо высоких процентных ставок и всплеска безработицы, у волкеровской войны с инфляцией были и другие значительные побочные эффекты. Высокие процентные ставки в Соединенных Штатах привлекли финансирование от зарубежных инвесторов и резко подтолкнули вверх обменный курс доллара. Даже когда ставки в США понизились, доллар остался на весьма сильных позициях. В результате импортные товары стали дешевле, тем самым сдерживая инфляцию. Но в то же время некоторые американские экспортеры оказались вытеснены с зарубежных рынков. Волкер, работавший в свои ранние годы в Минфине, в том числе со слабым долларом, теперь должен был управляться с долларом сильным. Вместе с Джеймсом Бейкером, который занял кресло министра финансов при Рейгане, Волкер участвовал в международных встречах, нацеленных на сдерживание роста доллара. После соглашения 1985 года с Францией, Германией, Великобританией и Японией, известного впоследствии как Соглашение Плаза, по названию Нью-Йоркского отеля, где проходили переговоры. ФРС и Минфин совместно продавали доллары на открытом рынке, оказав таким образом понижательное давление его обменного курса к другим валютам. Высокие процентные ставки и экономический кризис в США также усугубили глобальные финансовые потрясения. В 1970-е годы в результате выросших цен на нефть ее экспортеры заработали огромные прибыли, Часть этих средств со временем оказалась в крупных американских банках, которые одалживали их латиноамериканским странам с развивающейся экономикой. Многие надеялись, что этот процесс, известный как оборот нефтедолларов, поможет таким странам, как Мексика, разработать собственные балансовые нефтяные запасы. Однако из-за сильного доллара и высоких процентных ставок в США эти займы, выданные в долларах, стало трудно выплачивать. Даже когда слабость американской экономики и падающие цены на нефть и прочее сырье снизили доходы латиноамериканских должников, ситуация особо не изменилась. В результате произошел международный кризис задолженности. В августе 1982 года у Мексики закончились международные резервы, ее официальные запасы долларов. И она оказалась на грани дефолта по банковским кредитам. Долг Мексики и других проблемных стран Латинской Америки представлял собой значительную долю капитала крупных американских банков, так что потенциальный дефолт этих стран угрожал и финансовой стабильности США. Волкер убедил банки предоставить Мексике дополнительные кредиты, пока она не сможет получить заем МВФ, созданный после Второй мировой войны для выдачи таких займов. Международный валютный фонд МВФ – Специализированное учреждение Валютный фонд Организации Объединенных Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США. Это крупнейшая финансовая организация мира. МВФ предоставляет кратко и среднесрочные кредиты при дефиците платежного баланса государства. Предоставление кредитов обычно сопровождается набором определенных условий и рекомендаций, примечание научной редакции. Борьба Волкера с кризисом путем выкручивания рук и сотрудничества с банками помогла ему укрепить репутацию выдающегося главы Центрального банка. С другой стороны, критики в Конгрессе не применули отметить, что, будучи президентом Нью-Йоркского отделения ФРС в 1975-1979 годы, он сам курировал многие банки, выдающие займы латиноамериканским странам. В защиту Волкера в то время царили другие порядки. ФРС практически не могла подвергать сомнению и решения банков касательно кредитования или требовать от них удерживать больше капитала на случай возможных убытков. После латиноамериканского кризиса последовали новые проблемы, на этот раз внутренние, В 1984 году недостаточный капитал и концентрированное кредитование, в этом случае займы выдавали и развивающимся странам, и местным спекулятивным нефтегазовым проектам. Чуть не погубили Континентал или Нойс. А это был седьмой по величине активов банк страны и крупнейший коммерческий промышленный кредитор. После того, как вкладчики стали массово выводить деньги, банк получил помощь от правительства США. Федеральная корпорация по страхованию депозитов, ФКСД, предоставила капитал и защитила даже незастрахованных кредиторов. Федеральный резерв обеспечил Континентал-Иллинойс дисконтное окно и тесно сотрудничал с ФКСД и другими регулирующими органами, осуществляя спасательную операцию. Этот эпизод породил фразу «слишком велик для банкротства», описывающую организации, чей крах может угрожать стабильности финансовой системы. Еще одной жертвой великой инфляции и ответной политики ФРС под руководством Волкера была судносберегательная отрасль. В ней использовались краткосрочные вклады, застрахованные федеральным правительством для финансирования долгосрочного ипотечного кредитования. Федеральный закон, принятый в 1930-е годы, ограничивал размер процентных ставок, которые судносберегательные ассоциации и банки могли выплачивать по своим депозитам. Это помогало им предотвратить, как считалось, деструктивную конкуренцию процентных ставок между депозитарными учреждениями. Когда борьба ФРС с инфляцией привела к росту краткосрочных ставок, вкладчики забрали свои деньги, рассчитывая вложить их более выгодно. И законодательство 1980 года отменило контроль над ставками по депозитам, позволив судно-сберегательным ассоциациям платить по вкладам больше, чтобы удержать клиентов. Но эти ставки по депозитам превышали доходы судносберегательных организаций по старым ипотечным кредитам, выданным при гораздо более низких ставках. Тогда как высокие ставки, обеспеченные политикой ФРС, подавили спрос на новые ипотечные кредиты. В итоге многие судно-сберегательные организации стали фактически неплатежеспособны. В 1982 году Желая облегчить положение этих учреждений, Конгресс принял закон, разрешающий судносберегательным ассоциациям инвестировать в более рискованные и высокодоходные активы. Но в условиях близких к банкротству у тех почти не было мотивации осторожничать. Многие пошли на крайний риск и даже мошенничество в надежде вернуть платежеспособность. И потерпели неудачу. Поскольку их вклады страховало государство, убытки, составившие со временем около 124 миллиардов долларов, были переложены на плечи налогоплательщиков. В дискуссиях о взаимосвязи между денежно-кредитной политикой и финансовой стабильностью часто предполагают, что легкие деньги и низкие процентные ставки дестабилизируют финансовую ситуацию. Эпоха Волкера показала, дорогие деньги и высокие ставки также могут иметь пагубные побочные эффекты. Волкер и репутация ФРС Хотя с самого начала мотивация Картера при назначении Волкера на должность председателя ФРС была не до конца ясна, правдоподобным объяснением кажется именно естребиная репутация Волкера, которая могла бы помочь восстановить доверие к ФРС. Ведь если поверили бы, что ФРС будет упорно бороться с инфляцией, Это снизило бы инфляционные ожидания, позволив решить проблемы с реальной инфляцией быстрее и с меньшим ущербом в области занятости населения и объема производства. Волкер и другие члены Комитета ФРС, безусловно, тоже это понимали. В конце концов, Волкер срежиссировал то самое драматическое заседание Комитета ФРС в октябре 1979 года, попытки сигнализировать о решительном повороте стратегии Центробанка и, надеясь, укрепить авторитет учреждения, сломив общественную инфляционную психологию. Оглядываясь назад, можно ли сказать, что у Волкера присутствовал так называемый репутационный бонус, сделавший его борьбу куда продуктивнее, чем любого другого возможного председателя? Однозначные выводы делать сложно. С одной стороны, после 1980 года инфляция и правда быстро пошла на спад, а инфляционные ожидания заметно снизились, по крайней мере, по данным опросов домохозяйств и профессиональных аналитиков. Например, опрос потребителей, проведенный Мичиганским университетом, показал, инфляционные ожидания на год вперед упали примерно с 10% в 1980 году до 3% — 1982 году. Производственные издержки войны Волкера с инфляцией также оказались меньше, чем предсказывали некоторые экономисты. В 1978 году Артур Оукен, используя стандартные модели кривой Филлипса, подсчитал, что сдерживание инфляции с помощью жесткой денежно-кредитной политики приведет к спаду, сравнимому с Великой депрессией. А фактические потери объема производства при Волкере оказались гораздо ниже этих прогнозов. Тем не менее, потери производства и рабочих мест, произошедшие во время рецессии 1980 года и особенно 1981-82 годах, нельзя назвать незначительными. Уровень безработицы в 1982 был максимальным. До самой пандемии 2020 года он больше не превышался. Более того, даже после снижения инфляции долгосрочные процентные ставки еще некоторое время оставались на высоком уровне. В 1987 году ипотеку выдавали все еще больше, чем под 10%. Очевидно, инвесторы были настроены скептически по отношению к победе над инфляцией и продолжали волноваться, опасаясь ее нового витка который снизит покупательную способность их облигаций и кредитов. Соответственно, инвесторы требовали дополнительной компенсации за удержание этих активов. В целом, похоже, обещание Волкера контролировать инфляцию, по крайней мере на ранних этапах его кампании, не вызвали безоговорочного доверия. И это разрушило все надежды покончить с инфляцией без серьезных издержек. Однако эти издержки необходимо сопоставить с существенной пользой в разрезе последующих событий. Инфляция и инфляционные ожидания оставались низкими и стабильными на протяжении десятилетий после окончания срока полномочий Волкера. А это как раз свидетельствует о восстановлении доверия к ФРС в сфере борьбы с инфляцией. Такое доверие не только облегчило контроль за инфляцией, оно также расширило возможности ФРС позволяя реагировать на снижение объемов производства и занятости без опасений, что временное смягчение денежно-кредитной политики может дестабилизировать инфляционные ожидания. В конечном счете победа Волкера над инфляцией помогла выстроить фундамент для нескольких десятилетий сильного и стабильного роста, период, который экономисты назовут эпохой «великого успокоения». Возможно, Волкер был примером того, как надежная репутация выступает ценным активом при разработке денежно-кредитной политики. Но такой авторитет можно заслужить в первую очередь делами и результатами, а не одними словами. В сентябре 1990 года, через три года после ухода из ФРС, Волкер выступил в Вашингтоне с лекцией. Она строилась по тому же принципу, что и выступление Артура Бернса десятилетием ранее, когда тот описывал муки Центрального банка. Вот только Волкер назвал свой доклад «Триумф Центрального банка?» Обратите внимание на вопросительный знак. В отличие от своего предшественника, Волкер мог сказать следующее. «Центральные банки в наши дни пользуются исключительно хорошей репутацией» обуздав инфляцию и справившись с возникшими в результате финансовыми и экономическими течениями. Как подчеркнул Волкер в своей лекции, хорошие экономические показатели требуют низкой инфляции. А также упомянул важность борьбы с инфляцией на ранней стадии, пока она не набрала обороты и не укоренилась в общественных ожиданиях. По словам Волкера, гибкий и независимый центральный банк способен лучше контролировать инфляцию, Он назвал Федеральный резерв единственной надеждой в борьбе с этой проблемой. Лекция Волкера подытожила уроки, которые центральные банкиры, экономисты и даже политики того времени извлекли из великой инфляции. Во-первых, умеренную инфляцию можно назвать важнейшим краеугольным камнем здоровой и стабильной экономики. Во-вторых, центральные банки могут удерживать инфляцию на низком уровне, если они пользуются доверием и обладают достаточным упорством, чтобы противостоять инфляционной психологии и закрепить инфляционные ожидания на низком уровне. И, наконец, если центральные банки хотят поддерживать доверие к себе, они должны иметь возможность принимать решения касательно денежно-кредитной политики, независимо от краткосрочного политического давления. Равно как Волкер, пользующийся независимостью при поддержке Картера и Рейгана, чего нельзя сказать о его предшественниках. Приемник же Волкера, Алан Гринспен, согласившись с этими принципами, сделал их центральным элементом и своей денежно-кредитной стратегией. После ухода из Федерального резерва Волкер продолжал заниматься общественной работой. Он возглавлял комиссию по оказанию помощи жертвам Холокоста, желающим вернуть активы из швейцарских банков. Его взгляды повлияли на финансовые реформы после мирового финансового кризиса 2007-2009. В том числе на принятие так называемого «правила Волкера», призванного предотвратить спекуляции банков застрахованными государством вкладами. Волкер скончался в 2019 году в возрасте 92 лет.